партия Нарышкиных торжествовала, а главная героиня этой интриги непритворно увлеклась своим августейшим поклонником, побеждая искренностью этого увлечения то горькое осуждение, которое преследовало ее начале Император Павел, занятый вопросами внутреннего переустройства, был далек от вопросов семейных, которые называл вопросами спален и детских, И сам совершенно удалился от императрицы, которая сильнее всех влияла на державного супруга. Павел понемногу приближался к той полосе своего правления, которая стала называться «царством страха». Действительно, все с утра до ночи пребывали в постоянном страхе. Никто не был уверен в завтрашнем дне, а так как все приказы и реляции передавались письменно и пересылались литератом, через специальных курьеров и фельдъегерей, то эти посланные разъезжали с утра до ночи по всем дорогам. Заочно не раздавались ни милости, ни кары. Все император желал передавать и сообщать лично. И лица, подлежавшие милости и отличию, также поспешно схватывались и увозились, как и лица, подлежавшие высылке и разжалованию таким образом, внезапно схватываемый и увлекаемый гражданин, перепуганной и растерянной страны, не знал, что ожидает его, и увидится ли он когда-нибудь с покидаемым семейством. Все это порождало ропот и недовольство среди народа. А приближенные и недалекие льстецы, окружавшие престол, передавали Павлу об этом ропоте, как о бунте и тайном восстании, которому старались приплести имя Великого князя Александра Палча. Глава 16. Кончина императора Павла. Под влиянием царства страха в столице распространилось мнение о ненормальности императора. Его поступки как бы нарочно поддерживали это нелесное о нем мнение. Один приказ у него противоречил другому, одно повеление шло вразрез с другим — Данным только что перед тем. Все, близкие к особе императора, возмущались таким порядком вещей, причем многие не скрывали своего впечатления. Были и такие, которые льстили Павлу, втирались к нему в доверие, но действовали против него и возбуждали вражду в других. Санкт-Петербургский генерал-губернатор, граф Полен, Умел, как никто, под маской преданности и верности, постоянно изменять императору. Полен возглавлял партию, явно заявлявшую свое недовольство правлением Павла Петровича. Участвовал во всех сходках, первым подавал голос за упразднение такого порядка вещей и неотступно находился при особе императора верившего ему, безусловно, во всем готового отстаивать и его преданность, и его правдивость. Полен, овладев умами единомышленников, попытался завербовать в свой лагерь великого князя Александра Палча, доказать ему, что порядок вещей, основанный на поступках императора, не может продолжаться. Но для этого необходимо было найти возможность наедине переговорить с наследником. Полен сумел обойти все препятствия и подробно изложил Александру Павловичу план действий. Постарался доказать ему, что император Павел утратил всякое доверие к себе, как внутри государства, так и за пределами его, и внушил ту мысль, что необходимо добиться отречения Павла Петровича от престола, чтобы избежать печальных осложнений. Александр выслушал Полена в глубоком смущении и проникся его доводами но настаивал только на том, чтобы по отношению к императору не было никакого насилия и чтобы он, отказавшись от престола, продолжал прежнюю жизнь, окруженной царской роскошью и сопряженными с его положением почестями. Полен знал, что на те меры, которые проектировал он, Александр никогда не согласится и заверил его обещаниями, как уверял самого императора, в своей неизменной преданности». Но как бы ни был полен хитер, как ни глубоко был обдуман каждый его шаг, а и его караулил бдительный глаз опытного шпиона.